Глава тридцать седьмая. Артузову Артуру Христиановичу, начальнику контрразведывательного отдела, Новиков приличной встрече вручил короткую, очень продуманно составленную докладную. Это вот вы должны немедленно передать Минжинскому для совершенно срочного доклада Троцкому. Здесь сказано, что в ближайшие двое суток три корпуса белых под общим командованием Слащева начнут наступление на Москву через Орел-Калугу с решительной целью. Одновременно будет наноситься отвлекающий удар в направлении Тамбова. А на самом деле, — спросил, повертев в руках пакет Артузов, — Новиков помнил его со времен фильма «Операция Трест», где роль Артузова исполнял молодой еще Джигарханян. Внешнее сходство просматривалось, но не более. Киношный Артузов был фанатиком и романтиком революции, этот — нормальным прагматиком, как и положено международному авантюристу. Не понимающим своей пользы идеалистам Андрей не верил. «На самом деле, может быть, все, что мне заблагорассудится», — ответил Новиков. «Вас же должна интересовать совсем другая проблема. Остаться вам в числе высших руководителей ВЧК с перспективами на будущее — или вместе со своим неуместным любопытством пополнит ряды ваших же собственных клиентов. Помните, как это делается? Андрей иногда сам поражался, как легко ему, в прошлом достаточно деликатному и даже застенчивому человеку, стало удаваться роль беспощадного и насмешливого циника. Вы ведь уже должны были убедиться, Артур Христианович, что для нас нет невозможного, и в практическом... и в нравственном плане. Я доходчиво объясняю? — Более чем. Я немедленно доложу Минжинскому, как информацию, поступившую из абсолютно достоверных источников в Аврангелевском штабе. — Правильно поняли. Желаю успеха, Артур Христианович. Новиков ощущал исходящие от чекиста волны острой неприязни и с трудом сдерживаемой агрессивности. но одновременно чувствовал, что подвоха от Артузова ждать не следует. Обычным здравым смыслом или сверхчувственным восприятием Артузов, как в свое время спасенный Новиковым из Бериевских застенков главком ВВС Рычагов, понимал или вспоминал, однажды уже расстрелянный по приказу Сталина, что опасность для него исходит не от этого человека, а некоторый ущерб для самолюбия он переживет. Голова и пост дороже гонора.